Во время этой речи судья сделал знак мажуну, который вывел докея и поставил перед помостом. Увидев распростёртого на полу уйгура, докей побледнел как смерть. Он попытался убежать, но мажун вцепился ему в руку железной хваткой. Когда же уйгур заметил Докея, он разразился целым потоком проклятий. "Собачье отродье", кричал он, "жалкий предатель! Будь проклят день, когда честный уйгур доверился двуличной китайской шавке!" В нашей честь этот человек не в своём уме закричал до кей, судья Дини обратил на эти слова никакого внимания. Он спокойно обратился к Егору: "Кто были твоими сообщниками в усадьбе этого человека?" Ульджин назвал имена двух уйгурских воинов, которых Дакейн нанял в качестве учителей фехтования. Затем он закричал «И знайте!» Что среди китайцев были ещё предатели. Этот пёс да надул меня, но я клянусь, что кроме него я нашёл и других ублюдков, которые готовы были на всё ради денег, и он назвал имена трёх лавочников и четырёх солдат. Да огонь записал их. Судья подозвал к себе Дяодая и прошептал ему немедленно Отправся в усадьбу Дзяня и заточи в темницу этих четырёх солдат. Затем со старшиной Лином и двадцатью людьми пойди в особняк до тея и схвати двух уйгурских мечников, а уж потом займись лавашниками. А после этого дойдёт очередь и до Зверолова и его дружков в Северной улице. Когда Дакя отдай убежал выполнять приказ, судья Ди обратился к Ульджину: "Я справедливый человек, Ульджин. Я не позволю соотечественнику получить вознаграждение после того, как тот сам же и соблазнил тебя на это преступление. Если ты желаешь, чтобы этот Дакей получил по заслугам поведай мне всю правду о том как был убит судья бань глаза уйгура заблестели злобным торжеством Вот моя месть, воскликнул он. Слушай, чиновник, 4 года назад Докее дал мне 4 слитка серебра, чтобы я пошёл в управу и сказал начальнику баню, что ночью он может застигнуть Докея на тайной встрече с посланцами уйгур-хана возле речного брода. Судь я явился туда в сопровождении День одного сыщика. Как только мы выехали за городские ворота, я оглушил начальника, а затем перерезал ему горло и отволок тело на речной берег. Ульджин плюнул в сторону Дакея. — Ну что, получил награду, пес! — воскликнул он. Судья Ди кивнул старшему песцу. И тот громко зачитал записанное за уйгуром. Ульджин согласился, что его показания записаны верно, и поставил на грамоте отпечаток большого пальца. Затем судья Ди сказал: "Ты, Ульджин, уйгурский князь и неподданный поднебесный". Когда её преступление относится к ведомству внешних дел, только там смогут сказать, насколько глубоко ты и твой хан погрязли в кознях против империи. Я не уполномочен выносить тебе приговор. Тебя доставят в столицу, Где твоим делом займётся приказ по делам варваров, он сделал знак старости. Ульджи наложили на носилки и отнесли обратно в темницу.